Он вас так любит, как родной. Хм-м. -хм. Читатель благородный, здоровы ваши вся родня. Позвольте, может быть, угодно теперь узнать вам от меня, что значит именно родные. Родные люди вот какие: мы их обязаны ласка, любить, душевно уважать и по обычаю народа о рождестве их навещать. или по почки поздравлять, чтоб остальное время года не думали о нас они. Итак, дай бог им долгие дни. Зато любовь красавиц нежных, надёжней дружбы и родства, над нею и средь бурь мятежных вы сохраняйте права, конечно, так. Но вихрь моды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 Пара, пара бы замуж ей, но полна. Надо мне скорей развеселить воображение картины счастливой любви. Не вольно, милые мои, меня стесняет сожаленье. Простите мне. Я так люблю Татьяну, милую мою.